Территория Штиля. Полковник пришел ко мне тем же вечером, как и обещал, и мы проговорили почти до самого утра. То, что он рассказал мне, черт, это смахивало на плохую шутку. Впрочем, само появление человечества можно назвать шуткой природы, так что его гибель вполне годится для одного из номеров вселенского шапито. По крайней мере, этому сюжету вряд ли нашлось бы место в драматическом театре. Около семи лет назад... Полковник получил информацию о существовании закрытого научного института на территории токийской метрополии Институт был тщательно засекречен, но у полковника имелись свои источники информации. Он выяснил, что в работе института принимают участие ученые всех четырех существующих метрополий Возник закономерный вопрос, от кого же он тогда засекречен? Как выяснилось, впоследствии от обычных людей. От таких, как я, как мой приятель Фрэнки, как любой из миллиардного населения планетарного диска. Предметом исследования была черепаха. Великая черепаха, которая плывет сквозь Великий океан и тащит на себе слонов и землю, и, в частности, странные изменения в ее поведении, которые начали происходить в последние десятилетия. «Ты знаешь», — говорил полковник, — «мы крайне мало о ней знаем». Говорили даже, будто она давно мертва, и по океану плывет пустой панцирь. Так вот, ученые института выяснили, что она не только не мертва, а очень молода. Я бы даже сказал юна, а изменения в ее поведении объясняются, ну, назовем это, завершением пубертатного периода. Проще говоря, нашей девочке захотелось найти себе мальчика. И она, подчиняясь инстинкту продолжения рода, начала подавать сигналы. А не так давно была замечена другая черепаха, которая стремительно приближается к нашей. Надо полагать, это самец, уловивший сигналы нашей девочки. «Полковник, я все еще не совсем понимаю». А что тут понимать? Однажды самец доплывет и полезет на панцирь к нашей черепахе. Не думаю, что физиологическое спаривание великих черепах как-то отличается от того, что происходит с их обычными родственниками. Но они столкнут с панциря слонов, и... И земля рухнет в пучину морскую. Точнее, океанскую. Именно так, Макс. Грядет самый нелепый из всех вариантов конца света. И мы бессильно что-то изменить. Нам не остановить самца и не заставить нашу самку забыть об инстинкте размножения. Земля обречена, друг мой. И человечество тоже. Мы не в состоянии ничего этому противопоставить, так что, полагаю, то, что институт был засекречен, вполне оправданная мера. Представь, что сейчас творилось бы на Земле, а станет информация публичной. Паника, в лучшем случае. Множество случаев суицида, убийства, анархия — Конечно, в свете грядущего апокалипсиса все это кажется мелочами, но пусть уж люди доживут спокойно. Впрочем, насколько я понимаю, секретность планируют снять за несколько месяцев до того, как опасность станет очевидной. Будут организованы пункты по раздаче сильно действующего снотворного. Думаю, это произойдет не сегодня-завтра. Завтра? Я думал, речь идет о каком-то неопределенном будущем. Все, к сожалению, вполне определенно, Макс. Вряд ли у человечества осталось больше года. Скорее всего, меньше. Потому я и заказал дочери этот трип. Мы молчали. Полковник устал, я подавлено. Было тихо. Только лес шумел за границей территории Штиля. Видишь ли, я подумал, мы бессильны что-либо сделать, как-то предотвратить угрозу. Но, мне кажется, было бы неправильно, если человечество исчезло бесследно. Со всеми своими достижениями и ошибками Здесь, на территории Нагасаки, оказывается, есть ракетная база. Она погребена глубоко под землей, в бетонном саркофаге. Так что эпицентр не смог ее разрушить. Мои инженеры нашли способ запустить управляемую ракету с грузом. Мы могли бы сделать так, чтобы такая ракета вонзилась в панцирь нашей черепахи. Возможно, грядущая цивилизация или цивилизация другого планетарного диска обнаружит этот груз. Специальный контейнер — достаточно прочный чтобы выдержать удары и сохранить содержимое, оцифрованную информацию о культуре Земли, ее истории, и литературе. Но самое странное, ты знаешь, по всей видимости, Эпицентр знал об этой базе. Ведь вторая точка, которую чувствовал сапш именно там. Эпицентр хотел, чтобы мы ее нашли. Так что, наверное, в моем начинании есть смысл. Но, полковник, как могу помочь в этом я? Я же сталкер, а не ученый. Кто-то должен рассказать и о сталкерах, о таких, как ты, Сабж, как моя дочь, а ты, я знаю, пишешь. Кому, как не тебе, это сделать. Поэтому ты стал грузом, который не менее важен для меня, чем все остальные, приходящие через эпицентр.